Воспоминания 7 Траун тряхнул головой. «Неприемлемо», — буркнул он. «Абсолютно неприемлемо». За годы службы во флоте экспансии и обороны Зиара отточила свое умение ни в мимике, ни в жестах, ни проявлять того, что в глубине души она сгорает от стыда. И тем не менее то, что происходило сейчас, уже было за гранью добра и зла. Младшему командеру, даже неоднократно удостоенному высокой похвалы, не пристало так разговаривать со старшим офицером. Если Ба Киф сейчас ткнет Трауна носом, это послужит наглецу уроком. К счастью для молодого Чисса, у Ба Кифа был поистине неисчерпаемый запас терпения. Нужно ли напоминать вам, что говорит доктрина об упреждающих ударах? — спокойно спросил генерал. — Нет, сэр, — ответил Траун. — По крайней мере, на этот раз он использовал вежливое обращение, — подумала Азиара. — Я просто-напросто не пойму, как она применима в данном случае. Корабли леоаойской конструкции, которые обслуживаются в леоаойских доках, гнались за нами прямо от их центральной планеты. Неоспоримый факт, что пираты действуют по наводке и в интересах леоаоев. «Еще какой оспаримый!» — возразил Ба Киф. «Держава категорически его оспаривает». «Это лицемерие». «Возможно», — допустил генерал. «Но что у нас есть на руках? Косвенные доказательства и официальное опровержение». «Значит, позволим ему идти без хорошей трепки? А вы что предлагаете? Отрядить вооруженный до зубов боевой флот и сравнять с землей все правительственные и военные объекты у них в столице, которые попадутся нам под руку, Траон на мгновение сжал губы. «Весь флот одновременно — это излишне», — заметил он. «Вы уклоняетесь от темы», — рявкнул Ба Киф. «Давайте я объясню вам самую суть. Вы готовы уничтожить чужое достояние и обречь на смерть ни в чем не повинный народ за предполагаемые, я подчеркиваю. «Предполагаемые грехи его правительства?» «А как же наш народ?» — вскинулся Траун. «Мы тоже потеряли имущество и сородичей. Виновные понесли заслуженное наказание. Только непосредственные исполнители, но не те, кто их направлял. И опять же, это не доказано!» Траун метнул взгляд на Зиару. «Тогда позвольте мне добыть доказательства», — попросил он. «Отправьте меня в державу под видом торговца или дипломата, и я найду способ проникнуть в их архивы. Официальные приказы или хотя бы четкая цепочка сбыта награбленного Довольно! оборвал его бак Его терпение все-таки дало трещину. «Запомните, командор! Крепко-накрепко запомните!» Доминация не нападает на другие звездные системы, если нет доказательств, что они напали на нас первыми. Мы не ведем против них военные, дипломатические, психологические кампании, подрывную или иную скрытую деятельность. Тем, кто на нас не нападал, гарантировано не нападение с нашей стороны. Вам ясно? Ясно, генерал. Голос травно был натянут словно струна, как и его поза. «Ну и хорошо». Бак -киф набрал побольше воздуха. «Тогда переходим к следующему вопросу, ради которого я вызвал вас двоих». Скользнув взглядом по Зиаре, он вновь обратился к Трауну. «Младший командор Траун, за безупречную работу по планированию и проведению операции вам присвоено звание старшего командора». По лицу Трауна пробежала тень изумления. «Через одно звание, сэр». «Через одно звание», — коротко фыркнул генерал. «Да, я знаю. Но ваш успех в разгроме пиратов вознес вас на гребень волны, а в доминации принято холить и лелеять своих героев. И, само собой, сыграла роль то, что вы из семьи Мид. Молодой офицер немного поник. «Ну да». «Благодарю, сэр». Склонив голову, Ба Киф повернулся к Зиаре. «А вам, средний капитан Зиара?» Присвоено звание старшего капитана. Благодарю, сэр. Ей показалось, что сердцу стало тесно в груди. Старший капитан. Следующим будет звание коммодора. Звание, при получении которого все меняется. Поздравляю вас обоих, продолжил генерал. Новые нашивки и документы заберете у квартирмейстера. Траун, вы свободны. Зиара, на пару слов. Он молча дождался, когда Траун покинет кабинет. «Как вы его оцениваете, старший капитан?» спросил Ба Киф, кивком указав на закрывшуюся дверь. «Он самородок, сэр», ответила она. «Блестящий стратег и тактик, а на политическом поле полный профан». «То-то и оно», вздохнул генерал. «Ему нужна направляющая рука, которая подталкивала бы его в нужное русло». и не давала совсем уж наломать дров. Зиара едва сдержалась, чтобы не поморщиться. «Я правильно догадалась, сэр?» «Видимо, да», — он натянуто улыбнулся. «Я назначил его к вам третьим помощником», — он взглянул на свой квестис. «Ваш новый корабль, патрульный крейсер «Парала». «Слушаюсь, сэр», — отчеканила она, невольно вытянувшись по струнке. Патрульные крейсеры обычно летали далеко за пределами доминации, собирая разведданные и подмечая возможные угрозы. Новая работа была интересной и крайне востребованной. «Спасибо, сэр! Вы это заслужили!» — сказал генерал. «Я знаю, что вы сделаете все ради защиты доминации». Он и сам встал по стойке смирно. «Вольно, старший капитан! И удачи вам!» Она думала, что Траун давно ушел, но наткнулась на него прямо за дверью. «Все плохо?» – переживал он. «Нет, я теперь командую Паралой, а вы назначены моим третьим помощником». Он снова не смог сдержать мимолетного удивления. «Правда?» – «Правда», – подтвердила она, двинувшись по коридору прочь от генеральского кабинета. «Квартирмейстера мы найдем там». Траун подстроился под ее шаг. «Поздравляю», — сказал он, шагая рядом с ней. «Говорят, порала превосходный корабль». «Да уж», — слышала, — кивнула она. «Кстати, вас тоже можно поздравить. Повышение на два звания сразу — почти неслыханная почесть». «Да», — мне говорили, — отстраненно протянул Траун. «Впрочем, то, что дано по прихоти, так же по прихоти может быть изъято». Зиара подалась вперед, чтобы заглянуть ему в лицо. «Что-то не так?» Траун покосился на нее, а затем устремил взгляд прямо перед собой. «Держава Лео Аоев не от скуки ударилась в пиратство», — пояснил он. «У них явно серьезные финансовые проблемы. Предлагаете объявить сбор пожертвований в их пользу?» Он снова искоса глянул на нее с едва заметной досадой. В доминацию они больше не сунутся. Но проблема никуда не делась, как и выбранный ими способ решить ее. Как только они оправятся и введут в строй новые корабли взамен тех, что вы уничтожили, то опять выйдут на большую дорогу, чтобы грабить торговцев из других систем. Что будет с пострадавшими? Зиара пожала плечами. Пускай сами разбираются с Леоаоями. А если им не хватит сил? упорствовал Траун. «Мы что, должны молча смотреть на их страдания?» Зиара посмотрела ему в глаза. «Да». На секунду они застыли, но Траун первым отвел взгляд. «Потому что мы не вмешиваемся в дела других». «А вы хотите, чтобы доминация стояла на страже всего хаоса?» спросила Зиара. «Потому что именно к этому ведет нас предлагаемый вами путь». Мы спасаем одних, потом других, потом третьих, и в конце концов останемся единственным бастионом под натиском тысяч разных врагов. По-вашему, к этому надо стремиться?» «Нет». «Конечно же, нет», — вздохнул он. «Но есть же золотая середина». Несколько шагов они прошли в молчании. «Если вам так легче...» «Я вас понимаю», — наконец признала девушка. «Знаете что?» «Когда вы подчините себе аристократов и станете править доминацией, я помогу вам воплотить в жизнь эту золотую середину». Траун сдавленно фыркнул. «Ваш сарказм ни к чему. С чего вы взяли, что это сарказм? Семья Мид очень уважаема, и, как заметил генерал Бак Киф, очень высоко вас ценит. Я к тому, что в настоящее время доминация придерживается политики невмешательства. Пока». «И поскольку это неизменно, мы будем подчиняться приказам, как велит нам долг». Схватив его за локоть, она вынудила его остановиться и вперила горящий взор в его лицо. «И этим ограничимся». «Вы понимаете?» Его губы тронула легкая улыбка. «Конечно, старший капитан Зиара. И не переживайте, что своим повышением вы обязаны семье», — продолжила она. «Не отрицайте». У вас все на лице написано. Я убеждена, что связи семьи сыграли не последнюю роль. Но совет не принимает решения только потому, что этого хочется отдельным синдикам. Если бы такое практиковалось, меня бы повысили сразу на три звания. И вполне заслуженно, заявил Траун. Зиара хотела было улыбнуться, но улыбка погасла, когда она поняла, что эти слова сказаны на полном серьезе. Вряд ли. «Не соглашусь», — немного переосмыслив фразу, он поправился. «Со всем уважением позволю себе не согласиться. Несомненно, когда-нибудь вы станете адмиралом. Совет мог бы сэкономить время и дать вам это звание сейчас». «Я признательна вам за оказанное доверие», — отвернувшись, Зиара двинулась дальше. «Но меня устраивает и традиционный карьерный рост». «Адмирал...» Сказать по правде, слово звучало сладкой музыкой. Разумеется, при условии, что она и вправду была так талантлива, как расписывал Траун. И при условии, что за время службы под ее началом какая-нибудь его выходка не разрушит ее карьеру до основания.